Глава девятая У Тэмми было несколько знакомых в Лос-Анджелесе, каждый из которых являлся членом общества поклонников. Однако она решила своим приездом никого из них не беспокоить. Все они с радостью ухватились бы за возможность принять деятельное участие в ее расследовании, но ей хотелось заняться этим самостоятельно, по крайней мере на первых парах. Она остановилась в маленькой гостинице на бульваре «Уилшер», в нескольких сотнях ярдов от парка Вестфуд Мемориал, где было похоронено множество состоявшихся и не совсем состоявшихся звезд экрана. Во время прошлого визита в Лос-Анджелес Тэмми почтила память кинознаменитостей. Среди них были Донна риты и Натали Вуд, а также Даррел Ф. Занук и Оскар Ливанд. Но славился этот парк, Преимущественно тем, что в изящном бетонном склепе, который выделялся среди прочих большим количеством возложенных к нему цветов, покоилось тело Мэрилин Монро. Ради того, чтобы взглянуть на памятник, сюда съезжались люди со всего мира. Стоявший по соседству склеп все еще постовал. Как утверждала надпись, он был подготовлен для останков Хью Хефнера. Посещение парка не доставило Теми удовольствия. Более того, навило на неё лёгкую грусть. Во всяком случае, на этот раз у нее не возникло ни малейшего желания повторять экскурсию. Она приехала исключительно за тем, чтобы позаботиться о живущем, а не о мертвом тоде пикете Устроившись в гостиничном номере, Тэмми позвонила Арни и оставила ему на всякий случай номер своего телефона, сообщив, что вернется самое позднее через два дня. На другой стороне трубки раздался легкий хлопок. Очевидно, Арни открыл банку пива судя по его заплетающемуся языку, далеко не первую за этот вечер. Ему совсем неплохо жилось бы одному, — подумалась Тэмми. Возможно, он даже стал бы чуточку счастливее. Заказав себе в номер ужин, Тэмми принялась строить планы на будущий день. Первонаперво она решила испробовать прямой путь к тоду отправиться в Бел-Эйр и выяснить, там он или нет. Его адрес был давно ей известен. Тэмми даже знала расположение апартаментов изнутри. В свое время, когда покупка дома еще не была оформлена, она раздобыла у агента по продаже недвижимости фотографии жилища, включая ванную со всеми ее атрибутами. Хотя, конечно, после предпринятой Тоддом реконструкции все в доме могло измениться. Тэмми вполне отдавала себе отчет, что ей вряд ли удастся даже приблизиться к входной двери, не говоря уже о том, чтобы увидеть самого хозяина. Но не глупо ли было бы с ее стороны не испробовать эту возможность? Вдруг ей повезет, и она застанет его как раз в ту минуту, когда он выйдет во двор подышать воздухом, или будет стоять у окна. Убедившись, что Пикет жив и здоров, она развеяла бы свои опасения и со спокойным сердцем вернулась домой в Сакраманте. В аэропорту темми взяла напрокат машину, намереваясь в тот же вечер отправиться в Белл-Эйр. Но задержка рейса и прочие сложности перелета слишком утомили ее. Она легла спать в десять часов и проснулась ранним утром в бодром состоянии духа. Поскольку гостиничный сервис не мог предоставить ей ничего существенного из еды, а Тэмми любила по утрам хорошенько подзаправиться, ей пришлось прибраться на другую сторону Уилшира и отыскать там небольшой ресторан, где она смогла души позавтракать яичницей, беконом, мясным рагу с овощами и кофе с тостами. Во время еды она полистала «People» и «USA Today», и в том и в другом журнале несколько статей были посвящены приближавшимся номинациям на «Оскар», до вручения которого оставалось три дня. Тот никогда не награждался этой премией. Тэмми считала его лишним подтверждением коррумпированности Академии. Но четыре года назад был ее номинантом за роль в фильме «Горящий год», одной из наиболее популярных кинолен с его участием. Надо признать, он замечательно сыграл в этой картине. И миссис Лоупер испытывала за него большую гордость. Тэмми со страхом наблюдала за церемонией, боясь, что от волнения его может хватить удар. У нее так же сильно колотило сердце, как у Сьюзан Сарандон тряслись руки, когда та скрывала конверт, чтобы огласить победителя. Тэмми даже думала, что от напряженного ожидания упадет в обморок. И, конечно же, награжденным оказался не тот. Во время этой изнурительной процедуры камеры не сводили своих объективов с Пикета, и буквально перед тем, как было зачитано имя победителя и раздался гром аплодисментов, Тэмми явственно прочла на лице своего кумира разочарование. Во всяком случае, оно не укрылось от тех, кто знал его мимику так же хорошо, как она. Из фильмов, выдвинутых на соискание премии «Оскар» этого года, Тэмми смотрела только один, и только потому, что в нем играл Том Хэнкс, которого она находила весьма привлекательным мужчиной. Пробежав глазами по страницам журналов в надежде отыскать какие-нибудь утешительные новости относительно Пикета, женщина разочарованно отложила прессу в сторону. После завтрака Тэмми вернулась в гостиницу, отправила арни короткое сообщение, в котором подтверждала, что у нее все хорошо. И, вооружившись картой, на случай, если ее подведет чувство ориентации, направилась к дому Тодда. После 25 минут езды по загруженным магистралям города она, наконец, выкатила на узкие, извилистые улочки Белл-Эйр. Смотреть здесь было почти не на что. Большинство особняков скрывались за высокими заборами, увенчанными многочисленными шпилями и видеокамерами. Тем не менее, Тэмми сразу почувствовала, что попала в район, где проживает элита. В узких проездах стояли исключительно дорогостоящие автомобили. Разок ей даже пришлось притормозить, чтобы вписаться между Роллс-Ройсом цвета кофе со сливками и красным Порше. На одной из улиц она заметила совершающую пробежку кинозвездочку в эффектной спортивной форме. За кинозвездочкой по пятам следовал лимузин, который, очевидно, вез питьевую воду и овсяные хлебцы. Проезжая мимо бегуньи, Тэмми невольно ей позавидовала. Должно быть это ужасно здорово, когда есть возможность себя холить или леять так, как эта кинозвезда. И всегда, когда в доме заканчивается туалетная бумага, а в холодильнике иссякает мороженое, знать, что об этом позаботится кто-то другой. Никогда не тревожить свой ум проклятыми налогами или арендной платой. Не просыпаться в три часа ночи с ужасом, думая «Кто я такая?» Никто. Если я завтра умру, никто этого не заметит. Всем будет всё равно». Конечно, она знала, что богатство и комфорт сопряжены с большой ответственностью, что на некоторых людей они накладывают нежелательный отпечаток, развивая у них пристрастие к выпивке и наркотикам, и расливая их нравственность. Довольно трудно оставаться идолом, беспрестанно находясь под пристальным взглядом публики, которая тебя боготворит. Но Тейми никогда не испытывала симпатии к тем, кто роптал на свою судьбу. «Уж если люди платят миллионы за твою улыбку, так будь любезен, веди себя соответственно». Тэмми почти сразу отыскала дом тода Таблички с номером не было, но она узнала особняк по зубчатому забору и квадратным фонарям по обе стороны отворот. Проехав по улице немного вперед, она припарковала машину и направилась к дому пешком, пытаясь выглядеть как можно более естественно, насколько ей позволяла фигура в две с лишним сотни фунтов веса, облачённая в брюки из оранжевого полиэстера. Подойдя к воротам, Тэмми увидела в двадцати ярдах одних машину с открытым багажником. Однако, судя по всему, никто её не разгружал и не загружал. Пока женщина с минуту-другой осматривалась, мужество попеременно то пребывало в ней, то покидало её. Не могла же она так просто подойти к воротам и нажать на звонок. Что она скажет? «Привет, я поклонница Тодо Пикета номер один». «Хочу узнать, как у него дела. Смешно, да и только. Чего доброго подумают, что она какая-нибудь бродяжка и арестуют ее. И вообще, ее наверняка уже засекли через скрытые видеокамеры и, скорее всего, уже вызывают полицию». Однако темия продолжала стоять у забора, ругая себя за то, что заранее не продумала свой визит к дому тода В растерянности она размышляла над тем, что ей делать». Либо не сдавать позиции и постараться найти наилучший выход из своего кошмарного положения, либо попытаться незаметно улизнуть. Вдруг хлопнула автомобильная дверца, и Тэмми чуть было не ринулась прочь, но вовремя остановилась. Она слишком далеко находилась от своей машины, чтобы успеть айтироваться. Поэтому ей ничего не оставалось, как продолжать стоять на своем месте, моля бога, чтобы в этот момент никто не смотрел в мониторы, установленные для охраны здания. Тут раздался чей-то свист, а через несколько секунд появился и тот, от кого этот свист исходил. Тэмми сразу узнала этого человека, Марко Капуто, помощник и телохранитель тода Ей доводилось встречаться с ним дважды. Первый раз на премьере «Горящего года», а второй — в Лас-Вегасе, когда на шоу «Вести» Тодда объявили актером года. Оба раза вежливо представившись президентом Международного общества поклонников, Тэмми не менее вежливо просила у Марка разрешения с минуту-другую поговорить с тодом И оба раза он обошелся с ней достаточно грубо. А при второй встрече вообще обозвал ее сумасшедшей сучкой, о чем она не без укора сообщила Максин. Хотя та довольно искренне попросила у нее прощения, заверив, что впредь ничего подобного не повторится, Тэмми не хотела испытывать характер Марка в третий раз тем более при столь сомнительных обстоятельствах. Чтобы не попасться ему на глаза, она попятилась и скрылась в густых зарослях ежевики, которые дикарями разрослись на другой стороне дороги. Все это время Тэмми не сводила глаз с Марко, но тот, к счастью, был слишком занят, чтобы ее заметить. Кусты ежевики оказались неплохим прикрытием, и оттуда Тэмми могла без боязни наблюдать за телохранителем пикета он курсировал между домом и машиной, загружая её всякой-всячиной, среди которой Тэмми узнала несколько присуждённых Тодду наград. Кроме прочего, он загрузил в машину уйму каких-то присудевых украшений, горшок с коноплёй и несколько фотографий в рамках. Весь этот скарб, плюс девять или десять запечатанных картонных коробок, были аккуратно сложены в багажник и на заднее сиденье автомобиля. Пикета поблизости видно не было. Во всяком случае, Марка ни с кем не разговаривал. И хотя из этого отнюдь не следовало, что Тодда вообще нет в доме, тем не менее Тэмми чуяла это нутром. Добрых четверть часа она следила за Маркой своей засады, после чего, учитывая все имевшиеся улики, пришла к заключению, что стала невольной свидетельницей кражи. Разумеется, такому выводу в немалой степени способствовала ее личная неприязнь к вору, но, с другой стороны... Иначе трудно было объяснить то обстоятельство, что Капута выполнял свою работу украдкой, беспрестанно озираясь по сторонам, словно обоялся, что за ним наблюдают, хотя не исключено было, что он и вправду чувствовал на себе чужой взгляд. Когда же он закончил загружать машину, Тэмми заметила, что у него довольно вялый вид, плохо выбритое лицо, сонные глаза. Видимо, последнее время Капута плохо спал. Задолго до того, как он завершил свою пакостное дельце, Тэмми уже знала, что предпримет дальше. Она поедет за Марко и проследит, куда он выгрузит награбленное добро. Потом вызовет полицию, его арестуют. Может, этот поступок поднимет ее в глазах Максин, и Тэмми, войдя наконец в доверие менеджера, получит приглашение в избранный круг обожателей тода Однако слишком обольщаться, пожалуй, не стоило хорошо было бы по крайней мере остановить капуа пока тот не успел нажиться на своей добыче загрузив багажник доверху марко закрыл его и направился к дому вероятно затем чтобы запереть дверь на замок воспользовавшись моментом женщина выбралась из зарослей и поспешила к своей машине на улице становилось жарко темми почувствовала что изрядно мокла из подливчика оттекли струйки пота а трусы скомкались между ягодицами Включив кондиционер на полную мощность, она проехала по улице немного вперед, чтобы свободно развернуться, и приблизилась к дому Тодо как раз тогда, когда из него выезжал черный Лексус Капута. Пассажиров в машине не было. Сохраняя дистанцию, миссис Лоупер направилась вслед за черным автомобилем через лабиринт заборов и видеокамер, которыми изобиловал Белл-Эйр по направлению к бульвару Сансет. У светофоров она едва не потеряла Капута из виду, но на ее удачу уличное движение было достаточно интенсивным что позволяло ей все время держать преследуемую машину в поле зрения и не слишком нарушая правила в конце концов ее нагонять марко вела авто легко но обеспокоено постоянно протискивался в узкие щели чтобы объехать медлительных водителей и все же теме от него не отставала куда бы варюга ни сворачивал она надежно сидела у него на хвосте один раз капуто остановился и оглянулся Женщина вся напряглась, решив, что тот заметил преследование, и была уже готова встретиться с ним лицом к лицу. Но ошиблась. Оказалось, он просто повернулся к заднему сиденью, чтобы поправить какие-то вещи, которые, очевидно, за время езды сдвинулись с места. Потом, как ни в чем не бывало, марко продолжил свой путь, а она, держась на почтительном расстоянии от него, свое преследование. Забирая в гору дорога стала так сильно петлять что темми не желая подвергать себя риску быть обнаружены неоднократно теряла машину марка из виду впрочем ненадолго в отличие от был р который состоял из бесчисленного количества узких улочек ущелье по которому они сейчас пробирались по всей видимости имело всего одну дорогу и они оба ехали по ней знаки человеческого присутствия попадались редко иногда глухая стена и небольшие ворота в ней что было весьма удивительно, учитывая, какие красивые места раскинулись по сторонам. Кроны деревьев свисали прямо над дорогой, подчас переплетавшиеся ветви образовывали над ней густой лиственный навес. Там, где у обочины росли высокие пальмы, их опавшие листья устилали землю хрупким ковром. Тэми охватило волнение. Хотя она и уверяла себя, что находится всего в двух минутах езды от «Санцет», Ей казалось, будто она попала совсем в другой мир, в тихую заводь, где бог знает, кто водится. Неизвестность, конечно, навевала на нее дурные подозрения. Для незаконных делишек лучшего места не придумаешь. Капута может совершать тут любые сделки без опасения быть пойманным. Никто его здесь не увидит. Разумеется, кроме нее. Черный Лексус ненадолго скрылся из ее поля зрения. Но когда Тэмми выехала из-за поворота, то оказалось, что Марка остановился прямо посреди дороги. Не сверни она вовремя в бок, столкновения было бы не избежать. Когда Тэмми мельком оглянулась через плечо, Капута вручную открывал большие двустворчатые ворота. На какое-то мгновение он повернулся в ее сторону, но она тотчас нажала на газ и рванула вперед прежде, чем он успел ее разглядеть. Проехав для виду немного вперед, Тэмми обнаружила, что дорога подошла к концу. У нее было два выхода. Либо повернуть назад и демонстративно проехать мимо ворот, чтобы убедить Марка в том, что она удалилась, либо положиться на то, что занятый своими темными делишками капута не обратил внимания на ее машину и попробовать подкрасться к его воровскому логову. Выйдя из машины, Женщина прежде всего обратила внимание на оцарившее в каньоне безмолвие. Хотя в Бел-Эйр дом располагался весьма удобно и в то же время был отдален от шумных магистралей, там Тэмми ни на секунду не покидало ощущение, что она находится посреди крупного города. Здешнюю же тишину нарушали лишь пение птиц и жужжание насекомых. Не взяв с собой ключи от машины и оставив дверь приоткрытой, на случай, если придется быстро уносить ноги, Тэмми устремилась к воротам. Не обнаружив никаких видеокамер по периметру забора, она немного удивилась. Не исключено, что здесь свели гнездо какие-нибудь известные преступники, о которых знали все в округе и поэтому предпочитали держаться от них подальше. Если дело вправду обстоит таким образом, если люди, с которыми связан Марко, настоящие злодеи, Тэмми придется плохо. Ей стало страшно от мысли, что она оказалась в этом месте одна, и никто, абсолютно никто, не знает, куда она поехала. «Это безумие», — говорила она себе, однако продолжала идти. Лавры героини, которые она рисовала в своем разыгравшемся воображении, были столь притягательны, что она не могла отступиться. Да, конечно, это был риск, но, может быть, для нее настало время действовать, Вместо того, чтобы отсиживаться под крышей собственного дома, самозабвенно любоясь фотоколлекцией. Очутившись в самое гуще событий, Тэмми не могла лишить себя предстоящего приключения. Если она струсит, если сядет в машину и уедет, ее всю жизнь будет терзать вопрос, как сложились бы обстоятельства, если бы единственный раз в жизни она проявила мужество и преодолела свой страх. Арни всегда называл ее фантазеркой. Возможно, он был в чем-то прав. Возможно, она слишком долго жила в мире своих фантазий, подпитывала их любовью к своей маленькой коллекции фото и надеялась, хотя, конечно, понимала, что это полный бред, что в один прекрасный день, когда она будет в очередной раз их перелистывать, тот взглянет на нее и, улыбнувшись, пригласит ее войти в свой мир, чтобы остаться там навсегда. Она знала, что это глупая надежда. И тем не менее, теперь, когда под палящим солнцем Тэмми шла по улице, и слева от нее возвышался потрескавшийся забор, эта мечта могла обернуться самой, что ни на есть явью. Возможно, сегодня был как раз тот самый день, когда фотографии могут ожить, когда ей, наконец, удастся проложить дорожку к человеку свои грез из плоти и крови, который, увидев ее, наконец, одарит Тэмми таким же любящим взглядом, каким всегда смотрела на него она. При этой мысли Тэми ускорила шаг. Дыхание у нее участилось. Риск посещения этого дома был сопряжен с тем, о чем она раньше не могла толком и помышлять, хотя одному богу известно, сколько раз она себе это представляла. С возможностью лицезреть своего идола, который в любой момент мог явиться перед ней, лишив ее от волнения дара речи. Но это придавало ей еще большую решимость».